опять помолчали Был страшно произнести слово как будто каждое слово в языке потеряло свое значение и значило только одно смерть. Сергей посмотрел на чистенький пахнущий бензином с сердучок отца и подумал:е теперь деньщика нет значит он сам его чистил. Как же это я раньше не замечал когда он чистит сюртук утром должно быть и вдруг спросил а как сестра здорово ниночка ничего не знает поспешно ответила мать но полковник строго остановил ее зачем лгать девочка прочла в газетах пусть сергей знает что все близкие его в это время в думали и дальше он не сумел продолжать и остановился вдруг лицо матери как-то сразу смялась расплылась заколыхалась стало мокрым и диким выцветшие глаза безумно таращились дыхание делалось все чаще и короче и громче все сер все все повторяла она не сдвигая губ все и «Мамочка!» Полковник шагнул вперед и, весь трясясь каждой складкой своего сюртука, каждую морщинку и лица, не понимая, как сам он ужасен в своей мертвенной белизне, в своей вымученной отчаянной твердости, заговорил жене «Молчи, не мучь его! Не мучь, не мучь! Ему умирать не мучь!» испуганная она уже молчала а он все еще сдержанно тряс перед грудью сжатыми кулаками и твердил не муч потом отошел назад заложил за борт сюртука дрожащую руку и громко с выражением усиленного спокойствия спросил белыми губами когда завтра утром такими же белыми губами ответил сергей мать смотрела вниз жевала губами и как будто ничего не слышала и продолжая жевать точно выронила простые и странные слова ниночка велела поцеловать тебя сереженька поцелуй ее от меня сказал сергей хорошо еще хвостовый тебе кланяются какие хвостовы ах да полковник перебил ну надо идти поднимайся мать надо вдвоем они подняли ослабевшую мать простись приказал полковник перекрести